Явление третье, те же и Бальзаминов. Бальзаминов садится. — Ну, маменька, кончен Бальзаминова. — Значит, благополучно. Бальзаминов. — Еще как благополучно-то. Так, маменька, что я думаю, что не переживу от радости. Теперь, маменька, и дрожки беговые, и лошадь серые и все. Ух, устал. Бальзаминова, «А какой я без тебя сон видела?» Бальзаминов, «Что сон?» «Со мной наяву то было, что никому ни в жизни приснится. У своей был, и у той был, что с говорила, у Белотеловой. Я фамилию на воротах прочел, как выходил оттуда. А туда через забор». Матрена, «Ишь ты, нелегкая это тебя носит». Бальзаминов, «Молчи ты, ты еще не знаешь, с кем ты теперь говоришь». маленько вот они мечты то мои он вон правда выходит «Ух, дух не переведу бальзамиов что богата она живет бальзамиов богат дом ложди сад деньги все бальзааминова значит правду с вахт говорила что денег счету нет бальзаамиов правду бальзаминова ну что ж ты бальзаамиов женюсь Бальзаминова, на ком? Бальзаминов, на обеих. Матрёна, что ты, татарин, что ли, а чувствуешь хоть малость? Бальзаминова, что ты, Миша, право, обрадуешься, так уж себя не помнишь, говоришь такие слова, что ни на что не похоже. Бальзаминов, погодите, постойте, а то я помешаюсь в мыслях. Эдакое счастье и вдруг в один день Матрёна. «Не был ни гроша, да вдруг Алтын!» Бальзаминов. «Да замолчи ты! Я маменька себе человека найму, камердинера, а Матрёну прочь за грубость!» Матрёна. «И давно бы ты нанял!» Уходит. Бальзаминова. «Ну а это как её, Пиженова, что ли? У неё сколько?» Бальзаминов. «Полтора с тысяч!» Бальзаминова. — У этой много поменьше, чем у той. Бальзаминов. — Зато эта, маменька, помоложе, а та постарше. Ну, так у ней побольше. Бальзаминова. — И согласна она за тебя замуж идти, Пиженова-то? Бальзаминов. — Обе согласны. Только одна, чтоб увести а другая так, дома. — Не отдохну никак. Бальзаминова. — Ну, как же ты? Бальзаминов. — Погодите, маменька, ну, погодите! Вот он э, сад-то я нынче во сне видел. Я в двух садах был. Бальзаминова. А я, Миш, Китай видела. Уж не знаю к чему. Бальзаминов. У Белотеловой лавка в Китай-городе. Вот и весь ваш сон. Бальзаминов и то правда. Бальзаминов быстро встает. Что же это такое, боже мой? Представьте, маменька! Бальзаминова, да ты посиди, отдохни. Бальзаминов, ах, маменька, не мешайте. Представьте, маменька, я, бедный молодой человек, хожу себе по улице, и вдруг что же? И вдруг теперь поеду в коляске? И знаете, что мне в голову пришло? Может быть, за пиженовый сад отдадут в приданное? Тогда можно будет забор-то разгородить, сады-то у них рядом, и сделать один сад разных беседок и аллей. Бальзаминова, да ты никак в самом деле на обеих хочешь жениться? Бальзаминов, вот вы меня, маменька, всегда останавливаете, никогда не дадите помечтать. Что ж такое, я этим никому вреда не делаю. Коль нельзя жениться на обеих, я бы хоть помечтал, по крайней мере. А вы меня расстроили. Бальзаминова, ну, мечтай, бог с тобой. Бальзаминов задумывается. Молчание. Нет, маменька, сам чувствую, что начинает все путаться в голове. тогда же страшно делается. Планов-то много, обдумать не могу. Сейчас я думал об доме, ну и представился мне в уме дом. Большой, каменный, и львы на воротах. Только лев будто и разевает рот каменный-то. Да и залаял. А я об этом и думать не хотел, а об ольве-то... Хочу его из головы-то выкинуть, никак не идет. чего это? От того, что я не привык думать, как богатые люди думают. Все думал так, как бедные думают. Вот оно теперь богатство-то в голове и не помещается. А вот привыкну, так ничего. Бальзаминово. то мудреного, что не помещается. Этакая пропасть. Иной раз и о пустяках думаешь, да ум за разум заходит, а тут с такими деньгами просто беда. Бальзаминов задумавшись. Если башню выстроить, большую, чтоб всю Москву видно было, можно будет там и голубей держать. Бальзаминов оставь, Миша, не думай, хуже будет. Бальзаминов, само думается, маменька. Правду, говорят, маменька, что с состоянием-то много заботы бывает. Бальзаминова, а ты давай-ка лучше поговорим о чем-нибудь другом, а то сохрани, Господи, долго ли до греха. Пожалуй, совсем свихнешься. Бальзаминов, извольте, маменька. Другой бы сын, получив ж такое богатство-то, с матерью ей говорить не захотел. А я, маменька, с вами о чем угодно. Я гордости не имею против вас. Нужды нет, что я богат, а я к вам с почтением. И пусть все это знают, с другими я разговаривать не стану, а с вами завсегда. Вот я какой. Садится. Бальзаминов. Еще бы. А которое лучше лицом-то из них? Бальзаминов. Мне, маменька, все богатые невесты красавицами кажутся. Я уж тут лица никак не разберу. Бальзаминов. Что ж ты мне не расскажешь, как у вас дело-то было? Бальзаминов. Да того ли мне маменька помиловать? Вот красавина придет, расскажет, задумывается. У меня теперь в голове, маменька, лошади, экипажи. А главное, одежда, чтоб к лицу. Бальзаминова. Брось, Миша, брось, не думай. Право, я боюсь, что ты с ума сойдешь. Да что же это мы в потемках-то сидим? Ишь, как смерклась. Пойду велю огня зажечь. Бальзаминов. Погодите, маменька, не нужно огня. В потемках лучше. Бальзаминов. Ну что хорошего в потьмах сидеть. Бальзаминов. В потьмах, маменька, мечтать лучше. Оно можно и при огне, только надо бы зажмуриться. А в потемках можно и так с открытыми глазами. Я теперь могу себя представить как угодно. И в зале могу себя представить в отличный И в карете, и в саду. А принесете вы свечку, Я сейчас увижу, что я в самой бедной комнате, Мебель скверная, ну и все пропал Да и на себя-то я взгляну Совсем не тот, какой я в мечтах-то. Бальзаминова, какой же ты, Бальзаминов? В мечтах я себя представляю, маменька, Что я высокого роста, полный. и брюнет. Бальзаминов, разумеется, лучше. Бальзаминов, вот смотрите, маменька, вот я вам буду сказывать, что мне представляется. Вот будто я сижу в зале у окошка в бархатном халате. Вдруг подходит жена. Бальзаминов, ну а потом что ж? Бальзаминов, поедем, говорит душенька, на гулянье. Бальзаминов, чего ж не ехать, коли погода хорошая? Бальзаминов, отличная, маменька, погода. Я говорю, поди, душенька, одеваться, и я сейчас оденусь. Человек, приходит человек. Одеваться, говорю, давай, и приготовь голубой плащ на бархатной подкладке. Вот не нравится мне маменька, у него улыбка какая-то противная, как точно он смеется надо мной. Бальзаминову уж с этим народом беда. Бальзаминов вот и грубит, но я этого прогоню, я себе другого возьму. что-то шепчет про себя. Бальзаминова, что ж ты замолчал? Бальзаминов, это мы, маменька, с женой разговариваем и целуемся. Вот, маменька, садимся мы с женой в коляску. Я взял с собой денег. Пятьдесят тысяч. Бальзаминова, зачем так много? Бальзаминов, как знать, может быть, понадобится? Бальзаминова, ты бы лучше дома оставил. «Бальзаминов, еще украдут, пожалуй. Вот едем мы дорогой, все нам кланяются. Приезжаем в Эрмитаж, и там все кланяются. Я держу себя гордо». В испуге вскакивает и ходит в волнении. «Вот гадость-то! Ведь деньги-то у меня, пятьдесят-то тысяч, которые я взял, пропали!» «Бальзаминов, как пропали?» «Бальзаминов, так и пропали. Должно быть, вытащил кто-нибудь?» «Бальзаминов, а ты не бери с собой!» «Бальзаминов, в самом деле не возьму!» Все равно и дома украдут. Куда ж бы их деть? В саду спрятать? В беседке под диван найдут? Отдать кому-нибудь на сбережение, пока мы на гулянье-то ездим? Пожалуй, зажилит, не отдаст после, нет. Лучше об деньгах не думать, а то беспокойно очень. А в чем не задумаешь? Все они мешают. Так я без денег будто гуляю. Бальзаминов гораздо покойнее. Бальзаминов... Вот, маменька, выхожу я из саду, жандарм кричит. «Коляску Бальзаминову!» Входит Чебаков. А я будто маменька. Генерал.